Глава 39. Последняя пуля графини Шадурской. Иннокентий Бест ногой отшвырнул скипетр Феофани в сторону и направил пистолет на Алекса. — Твоя очередь! — злобно сказал он. Алекс резко метнулся в сторону, и пуля вошла в стену за его спиной. Он тут же размахнулся и выбил кнутом оружие из руки Беста. Фокусник взвыл от боли и затряс ушибленной кистью. Алекс, гневно крича, ударил еще раз. И Бест отлетел назад, врезался в одно из зеркал и вдруг, словно прорвав его, скрылся из вида. Алекс изумленно вскинул брови. За зеркалом был скрыт потайной ход. До Алекса донесся удаляющийся топот от Беста. «Ну уж нет!» — воскликнул парень и ринулся следом. Нырнув в открывшийся проем, Алекс оказался в узком темном коридоре, уходящем вглубь павильона. Бест топал где-то впереди, и Алекс бросился за ним. Очень скоро он выбежал в очередной зал и остановился, оглядываясь. Под потолком висело несколько сотен воздушных шаров, собранных в большие гирлянды. Неподалеку стояли газовые баллоны, большие деревянные ящики и стеклянные колбы, доверху наполненные серебристым порошком. Алекс понял, что именно здесь готовили шары для новогодних вечеринок, которые должны были превращать людей в стеклянных кукол. Что-то мелькнуло позади, и Алекс Проворно отскочил в сторону. Мимо его носа просвистел скипетр Макропулуса с обнаженным клинком — Алекс едва успел выхватить из ножен свой меч, как Бест напал снова. Клинки скрестились. Противники обменялись серией коротких ударов и выпадов, затем разошлись в стороны. Бест хмыкнул, вытирая кровь с подбородка. Неплохо, мальчишка. А как тебе понравится это? Он резко рубанул клинком, и Алекс едва успел проскользнуть под ним, не дав Бесту опомниться. Алекс успел схватить его за руки. Какое-то время они боролись, затем Бест ногой отшвырнул его от себя. Алекс перекатился через ящики и рухнул на пол. При падении из его кармана выкатилась стеклянная зажигалка. Парень взглянул на шары под потолком, и в голову ему внезапно пришла идея — — Красиво все тут оформили! — выдохнул он. — Чертовы любители праздничных балов! — Хочешь, оформим твои похороны? — Бест тяжело дышал. — Не менее красиво! — А сил хватит! Незаметно схватив зажигалку, Алекс вскочил с пола и бросился прочь от Беста, который заковырял следом, размахивая скипетром. — Думаешь, я не справлюсь с тобой? — ревкнул Бест. — У меня было много врагов, и я разобрался со всеми. — Разберись вот с этим, — сказал алекс скрутанул в колесо зажигалки. Вспыхнуло пламя. Парень размахнулся и подбросил зажигалку высоко к потолку в самое скопление разноцветных шаров. Баст ошеломленно проследил за летящим огоньком и в ужасе вытаращил глаза. «Нет!» — завопил он. В зале грянул мощный взрыв. Все шары одновременно лопнули. Лавина серебристого порошка обрушилась вниз, накрыв остолбеневшего Беста. Алекс, закрыв лицо рукавом, почти влетел обратно в темный коридор и понесся, что было сил, стараясь не дышать. Бест вбежал следом за ним мгновение спустя, кашляя и отплевываясь. Юноша ввалился в разгромленный зеркальный лабиринт и, не останавливаясь, помчался дальше на улицу. Бест бежал сзади. На движении его становились все более медленными и скованными. «Нет!» — про пел фокусник, на ходу превращаясь в прозрачное изваяние. Он из последних сил рванулся к двери, ведущей на улицу, и в этот момент превращение завершилось. Стеклянная статуя на кенте Бестужева рухнула на пол зеркального лабиринта в метре от порога и раскололась. Блестящая голова с вытаращенными глазами и разинутым в безмолвном крике ртом — выкатилась на улицу. «Я тебя предупреждала», — прошептала Феофания, которая сидела, привалившись спиной к стене лабиринта. Глаза женщины закатились, и она потеряла сознание. Мгновение спустя к ней подбежал Алекс, но Феофания этого уже не видела. Грудь Катерины сдавила, словно железными тисками. Она висела в полуметре над полом, рядом с саркофагом, не в силах даже вздохнуть. Тьма продолжала растекаться во все стороны. Линии пентаграммы светились в клубах дыма красным светом. У стен зала лежали бесчувственные тела, но она почти не видела их из-за черного тумана. Кажется, кто-то шевельнулся. Краем глаза Катерина заметила старика Башарова, который поднялся с пола, держась за голову. В этот момент тьма хлынула из нее самой. Она видела красные искры в клубах черного дыма, которые, словно живые, скользили к саркофагу. Дым начал заполнять хрустальный гроб. И вот Кирилл шумно вздохнул и выгнулся дугой. По его телу пошли судороги». — Да, — восторженно произнесла дама теней. — Пришла пора восстать из мертвых, мой господин. Сила вскипела внутри круга. Катерина ощутила ее. Тут же по залу пронесся жуткий крик, от которого кровь застыла в жилах. Вопль шел из хрустального саркофага. Черные блестящие щупальца скользнули наружу и уперлись в пол, словно марионетка на ниточках. Кирилл Башаров плавно восстал из саркофага и осторожно ступил на пол. Катерине сразу стало легче дышать. Исчезло отвратительное ощущение тяжести на сердце. Остатки сущности темнейшего покинули тело девушки, и она бессиленно опустилась на пол. «Свободен!» — выдохнул темнейший. «Что он здесь сделает?» — раздался раздраженный возглас. Михаил Башаров вошел в круг и двинулся к саркофагу. «Вы обещали мне могущество, а не иждивенцы. Я не собираюсь снова брать на себя эту ношу. Сред за полоумной мальчишкой? — Нет, увольте! И какое он имеет отношение ко всему происходящему? — Бегите! — выдохнула Катерина, поднимаясь с пола. — Спасайтесь, если хотите жить! Башаров не удостоил ее вниманием. Он увлеченно ругался, размахивая руками. Темнейший нахмурился, разглядывая изобретателя. Затем в воздухе со свистом пронесло щупальца и рассекло одноглазого старика на уровне груди. Башаров Молча рухнул на пол, а темнейший спокойно повернулся к даме теней. «Мой носитель помнит этого старикашку», — сообщил он. «Эти воспоминания не самые приятные. Все его детство старик избивал его, а затем и вовсе сдал в некое закрытое заведение». «Думаю, теперь мы вполне обойдемся без этого сварливого типа». «Поддерживаю, мой повелитель», — склонилась дама теней. «Свою роль он уже исполнил, да и Трианон уничтожен. Больше мы не нуждаемся в этом старике». Тяжелый взгляд темнейшего остановился на Катерине. «Кто-то еще также исполнил свою роль», — холодно произнес он. «Где вторая девчонка?» «Скрывается неподалеку», — ответила баронесса. «Теперь мы можем избавиться от обеих», — сказал демон. «С удовольствием!» — дама теней подняла руку, и между ее пальцев забегали красные молнии. «Нас сначала пусть отдаст страницу Татрагону с заклинанием Лич, сказал темнейший. «Что?» — испугалась баронесса. «Она у нее? Откуда?» «Хотела сделать вам сюрприз», — сказала Катерина. Она поняла, что терять больше нечего, либо сейчас, либо никогда. Все они находились в центре пентаграммы, в круге силы. Когда темнейший избавился от старика Башарова, Катерина уже извлекла страницу Татрагона из сумки. Стеклянные боевые перчатки растворились в воздухе. Катерина прижала палец к острой кромке страницы и, поморщившись, надавила. Едва капля крови упала на стекло, оно засияло ярким золотистым светом. На гладкой поверхности проявились буквы и символы. «На это значит...» — не договорив, — Дама теней метнула молнию в Катерину. Девушка отскочила в сторону, и заряд врезался в невидимую преграду. По кромке пентаграммы полыхнул яркий свет. «Мы в ловушке!» — крикнула дама теней. «Занятно!» — из темноты выступила Виолетта Шадурская. «А я все думала, когда же ты поймешь это, Фрида?» Насмехалась над Катериной, но сама оказалась не намного умнее девочки. «Ты угодила в ту же западню!» «Что ты устроила, гадина?» — завопила баронесса. «Всего лишь добавила в пентаграмму несколько дополнительных символов», — ответила графиня. «Я сделала это, когда ушли твои люди, нарисовавшие круг». «Все верно. Эта пентаграмма — ловушка для сестры тьмы. Но пока сам темнейший находится в круге, это ловушка и для всех вас. Пентаграмма удерживает в круге всех носителей темного гламора». «Кто тебя помог?» — злобно спросила дама теней. «Сама ты никогда бы до такого не додумалась». Я в павильон шагнула Клементина Уварова и сделала это с большим удовольствием. «План же придумала Маргарита», — сказала Шадурская. «Она шлет тебе привет». «И что дальше?» — насмешливо спросил темнейший. «Вы будете стоять и смотреть, как мы уничтожаем сестру тьмы?» — Катерина, читай! — крикнула Клементина. — Пока ты произносишь заклинание, круг силы не даст им пошевельнуться. — Нет! — яростно завизжала дама теней, бросаясь к Катерине. Темнейший выпустил несколько щупалец и так ринулся к девушке. Катерина начала читать заклинание ли мне, ведьма, очаруйся моим глазом! Застыни, слушай против воли, да подчиняйся! Безотказно!» Дама теней застыла, как вкопанная. Она силилась сделать шаг, но пентаграмма под ее ногами полыхала огнем, и сила заклятия не давала ведьме двинуться с места. «У тебя ничего не получится!» — взревел приглажденный к полу демон. «Получится!» — заявила Крементина. «Она сестра тьмы! Ты сам наделил ее этой властью!» Ирина продолжала читать, глядя прямо в его глаза, горящие лютой злобой. «Я забираю твою силу сквозь отражение зеркал, пускаю тень души по миру, и пусть проклятьем обернется дар!» Демон завыл, его щупальца яростно извивались, отростки скользнули было к Катерине, но она сделала шаг назад. Фрида фон Шпильца попыталась рассыпаться стаи летучих мышей, ее окутал черный дым, но заклинание не сработало. Тело баронессы начало мерцать красным светом, ее сила уходила в пол, питая магическую пентаграмму. Грозит погибелью пропажа, ты в одиночестве скорбя и слыша поступь моих стражей бессильно, Бойся за себя. Теперь Катерина читала заклинания, не сводя глаз с баронессы. Она видела, что заклятие действовало. Но если она лишит ведьму силы, что сделает темнейший? А что если Катерину даже в фот бросила от внезапной мысли? Она, продолжая читать, повернулась к демону. Я отбираю твою силу с печатью мрака на глазах. Тебя сейчас же я покину с проклятием на свой риск и страх». «Поверить не могу», — потрясенно выдохнула Клементина, разгадав ее замысел. «Забрать силу демона? Я о таком и помыслить не смела, но ты должна передать эту силу другому, тому, кто тоже отмечен тьмой». «В игру вступила графиня Шадурская». Она подошла ближе, и Катерина вопросительно взглянула на нее. Графиня молча кивнула и переступила границу пентаграммы. «Я передам его другому, тому, кто вынесет удар, тому, кто жаждет злую силу, проклятием обернется дар». Катерина договорила заклинание, и все вокруг воспламенилось. Линии пентаграммы полыхали, в воздухе измились молнии, пол и потолок зала содрогнулись от мощного толчка. Темнейший соплем рухнул на колени, и сила, только что поднявшая его тело из саркофага, потоком клубящегося черного дыма хлынула из него. Но теперь она текла графине Шадурской, заполняя ее тело. Виолетту трясло, словно в сильной лихорадке. Она кричала от боли, сжимая кулаки с такой силой, что на ладонях выступила кровь. Чем слабее становился темнейший, тем сильнее становилась она. — Что дальше? — Катерина старалась перекричать треск молний. — Подвергнуть угрозе его оболочку! — выдохнула графиня. Она сунула руку в сумочку и извлекла пистолет. Катерина испуганно расширила глаза. — Не волнуйся! — крикнула Шадурская. — Я знаю, что делаю! Она выстрелила в Кирилла и попала ему в плечо. Парень вскрикнул и Прокинулся на спину, зажав рану рукой, черные щупальца исчезли в пламени пентаграммы, и Екатерина увидела, что перед ней больше не демон, а просто испуганный парень, который не понимает, что происходит». Затем случилось то, что должно было случиться. Демон окончательно покинул его тело и устремился к графине. Кирилл обессиленно застыл, а фигуру Шадурской окутали клубы черного дыма. Она взмыла в воздух, и красные молнии начали изгибаться вокруг нее. Темнейший заполнял ее, глаза Виолетты вспыхнули красным огнем. «А теперь бегите и спасите!» «Последних сил», — прошептала графиня Шадурская. «А как же вы?» — испуганно спросила Катерина. «Обо мне тебе не стоит больше беспокоиться». Виолетта Шадурская попыталась улыбнуться, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать от терзающей ее боли. Затем она дрожащей рукой поднесла пистолет к своему виску и положила палец на спусковой крючок, найдя применение последней оставшейся пуля.